ЦРУ, Вирджиния, США. Суббота, 10 часов 49 минут по североамериканскому восточному времени. Чеймбейс пробивала важные дела в Конгрессе, поэтому заседание возглавлял проктор Сайкс и его наставник, старый Хрич Фергюсон, выглядели страшно усталыми, особенно Сайкс. Хотя со времени предыдущего заседания он сумел выкроить время, чтобы побывать в солярии, о чем говорил Загар на его лице. Альварес излагал по спикерфону, что ему удалось узнать о Стивенсоне и его таинственном нанимателе. «Пытаясь скрыть свои следы, Стивенсон совершил ряд промахов», — говорил Альварес. «Он недостаточно тщательно удалил важную информацию из своего компьютера, и мы сумели извлечь с его жесткого диска несколько ценных электронных сообщений. Обмен информацией между ним и его заказчиком, который ни разу не был назван по имени». «Это тот человек, что передал ему кейс с наличными, которые Стивенсон положил в банк. И именно с помощью этих сообщений они договорились о встрече для передачи денег. Время и место встречи были зашифрованы, но мы обнаружили, что Стивенсон встречался с этим человеком в Брюсселе чуть меньше трех недель назад». Морщины на лбу Проктора стали глубже. «Вам удалось взломать код?» – спросил он. «Этого не потребовалось», – ответил Альварес. Задачу облегчил для нас сам Стивенсон. В другом месте на жестком диске мы нашли ряд снимков, на которых видны Стивенсон и другой человек, его заказчик, сидящий за уличным столиком у кафе. Проктор подался вперед. Какого рода снимки? Результат наблюдения. Похоже, Стивенсон был крайне недоверчивым типом и на место встречи пригласил без ведома заказчика кого-то еще. Возможно, одного из тех семерых убитых. Но точно мы этого не знаем. На снимках видно название кафе, есть время и дата. Я думаю, эти снимки были нужны Стивенсону в качестве страховки, на случай, если что-то пойдет не так. «Вы знаете что-нибудь о человеке, с которым встречался Стивенсон?» спросил Проктор. «У нас есть несколько четких снимков его прихода и отъезда, и мы проводим их через программу распознавания лиц. Но пока не добились успеха. Больше удачи дало увеличение некоторых других снимков. Мы установили название прокатной конторы, где была арендована машина». Обратились туда и выяснили, что во время встречи на месте не было только одной машины этой марки и этого цвета. «Так кто это?» — спросил Проктор. «Себастин Хойт. Голландский бизнесмен и исполнительный директор небольшой консалтинговой компании в Милане. Я проверил рейсы в Брюссель и из него за тот день». Хойт прилетел в этот день в Брюссель и в тот же день улетел из него. «Прекрасная работа», — сказал Проктор. «И что вы знаете об этом Хойте?» «Не так много» ответил Альварес. «Но мы только начали. Он частный бизнесмен. это очевидно. Я уже вкратце переговорил с нашими людьми в Италии и попросил их покопаться». «Я тоже свяжусь с итальянцами», сказал Проктор. «Я хочу узнать об этом типе все, что только можно. И притом узнать это быстро». «В 80-е годы он был одним из наших агентов», сказал Фергюсон будничным тоном. Проктор и Сайкс удивленно взглянули на него. «Вы уверены?» спросил Проктор. «Да, он был одним из моих агентов», — ответил Фергюсон. «Расскажите о нем больше». Фергюсон кивнул. «Это квалифицированный юрист из обеспеченной семьи. Но он якшался с неприятными людьми. Когда я знал его, он вел дела с коррумпированным генералом советской армии. Он передавал мне получаемые от этого генерала сведения о технике боевой подготовки, о вооружении и прочее в этом роде. В ответ я дал ему возможность посредничать в торговле оружием, которой занимался этот генерал. «В основном поставкой автоматов АК и противотанковых гранатометов РПГ в Африку». «А чем он занимался впоследствии?» — спросил Проктор. Фергюсон пожал плечами. «Не знаю. После падения Берлинской стены мы почти не пользовались его услугами, хотя я мог продолжать платить ему из того скудного бюджета, который у меня еще оставался. и Я думаю, он продолжает заниматься тем, что ему лучше всего удается. Торговлей запрещенными товарами, оружием, людьми, информацией. Если у него есть своя фирма» значит, он прошел большой путь. А раз он продолжает действовать, значит, он либо легализовался, либо достаточно умен, чтобы не попадаться и не наступать на чьи-то мозоли». «Пока что», — холодно добавил Проктор. «А есть у нас досье на этого типа?» «Фергюсон пожал плечами». «А как насчет ваших личных досье?» и «Я предоставлю их вам». «И Альваресу», — сказал Проктор. «Слушаюсь». «Я слышал о джони Кеннерде, мне жаль его». «Мне тоже». Я не встречался с ним, но мне говорили, что он хороший работник. Что с ним случилось? Он оказался в неудачный момент в неудачном месте. Ему просто не повезло. Фергюсон и Сайкс сидели совершенно безмолвно. В коридоре Сайкс ждал, когда Фергюсон выйдет из зала заседаний. Сердце его бешено колотилось, и он понимал, что ему трудно скрыть жуткий страх. Фергюсон остался там, чтобы переговорить с Проктором, а Сайксу позарез нужно было посоветоваться с ним. Альварес был всего в одном шаге от Хойта. Положение стремительно катилось от скверного к отчаянному. Фергюсон появился минут через пять, сразу после выхода Проктора, но Сайксу эти минуты показались часами. Он не меньше трех раз отирал пот с лица. Когда Проктор ушел за пределы слышимости, Сайкс придвинулся ближе к Фергюсону. «Прежде чем сказать что-нибудь, переведи дух и соберись», остановил его Фергюсон. Сайкс сделал глубокий вдох, но чувствовал, что в берион в сто раз больше воздуха, это не успокоит его чудесным образом. «Мы в полном дерьме», — сказал он. «Это ваше профессиональное мнение?» Сайкс ни разу не видел Фергюсона по-настоящему напуганным. Не выглядел он напуганным и сейчас. «Как вы можете сохранять спокойствие в такое время?» — спросил Сайкс. «Потому что у меня, в отличие от тебя, это не первое незаконное дело. И у меня тоже есть пара этих». — сказал Фергюсон, положив руку на яйца. «Что, черт возьми, происходит?» — прошептал Сайкс. «Как давно вы ведете дела с Хойтом?» «С начала времен». «Почему же вы мне ничего не говорили?» «В этом не было надобности». «Не было надобности?» «Что происходит со всем этим дерьмом относительно сокрытия нашей причастности, кому бы то ни было из участников операции?» «У нас не было иного выбора, кроме использования Хойта. Нам нужны были убийцы, которых не было в досье ЦРУ. «Не знаю, как у вас». А у меня не слишком много таких знакомых. Хойт тоже связан с этими кругами. Он был необходим для успеха нашего дела. А тот факт, что он был когда-то моим агентом, не имеет никакого отношения к этому делу. Если не считать того, что Альварес очень близко подобрался к нему, а значит и к нам. Мы не могли предвидеть, что хоть сам повезет деньги Стивенсону. Я думал, он будет осторожнее. Сайкс взглянул на Фергюсона. Похоже, жадность заставляет людей забывать об осторожности. Фергюсон не обратил внимания на тон Сайкса. «И мы не могли предвидеть, что Стивенсон будет настолько подозрителен, что зафиксирует встречу на фото. Это то, что ветераны нашего дела называют невезением». «Случай благоволит подготовленным умам», — сказал Сайкс с долей сарказма в голосе. «Верно», — согласился Фергюсон. И Сайкс не мог решить, тот не понял его тона или просто не захотел реагировать на него. «Именно поэтому мы и держали в запасе Рида». Прикажи ему лететь ближайшим рейсом в Милан и покончить с Хойтом. Он, возможно, ищет Ребекку Саммер. Хойт сейчас гораздо важнее. А что в отношении Альвареса? Он не начнет действовать против Хойта, пока не узнает о нем всего, что можно узнать. Так что у Рида достаточно времени, чтобы успеть совершить свое чудо. Хорошо, но зачем вы рассказали им здесь всю эту грязь о Хойте? Ведь вы могли промолчать и не подвигать их на шаг ближе к распутыванию дела. Слушай меня внимательно и учись. Я рассказал им о Хойте, потому что завтра или послезавтра они все равно узнали бы, что он был моим агентом. Таким, каких не забывают в спешке. И как бы я выглядел, не упомянув о нем. Мало сказать, что подозрительно. А что, если девка сбежала далеко? рит ведь уже упустил ее в Марселе. Я знаю об этом. Рид может заняться ею после того, как позаботится о Хойте. У тебя есть представление, где она может быть... Сайкс кивнул. Тогда не волнуйся. Даже если она не сидит на месте... Она не оперативный работник, так что долго оставаться в живых не сможет. «Надеюсь». Сайкс прислонился спиной к стене и глубоко вздохнул, почесывая затылок. «Вас что-то гнетет, мистер Сайкс?» — спросил Фергюсон. «Честно говоря, да», — ответил Сайкс. «Я не рассчитывал на все это дерьмо». «Добро пожаловать в ЦРУ», — жестко сказал Фергюсон.